Он сел к столу, достал свои тетради, дневник и тетрадь, в которой он каждый вечер записывал свои будущие и прошедшие занятия, и беспрестанно морщись и дотрагиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них. Простите, Софья Ивановна прислала спросить, как ваши зубы, и не хотите ли сделать себе припарку? Ах, оставьте меня в покое! Или вы все сговорились меня погубить? Взбесить! Постелите лучше еще одну постель, а мне вот здесь, на полу. Нет, лучше я лягу на пол. Но все равно, как хочешь, стелите где-нибудь. Только оставьте меня! Прости, я на минуту отлучусь, надо зайти к Любовь Сергеевне. Так кому на полу стелить? Мне стелите. Как прикажете? Как жалко, что Варенька не хорошенькая. И вообще не Сонечка. Как бы хорошо было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 Если бы только я был влюблен в Вареньку. Дмитрий вернулся от любовь Сергеевны с каплями на зубу, которую она дала ему, еще более страдающий и вследствие этого еще более мрачный. Он стал молиться и молился так долго, что я успел раздеться и лечь на посланную на полу постель, глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны. Я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде. — чего же ты не скажешь мне, что я гадко поступил, когда накричал на горничную? Ведь ты об этом сейчас думал? — Да, да, это очень нехорошо. Я даже не ожидал от тебя такого. Ну что, зубы твои прошли.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 Вот Любовь Сергеевна, она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжении года уже много исправился. Ах, Николенька, душа моя! Как это много значит влияние такой женщины, как она! Боже мой! Как может быть хорошо, когда я буду самостоятельный с таким другом, как она! Я с ней совершенно другой человек! А мне кажется, Любовь Сергеевна тут ни при чем. Ты сам желаешь и стараешься быть лучше, Отсюда и результат. Нет, нет, Николенька, не говори так. Представь лучше, мы с ней будем жить в деревне, а ты будешь женат на Сонечке, и приедешь ко мне, и, и дети наши будут играть. Ведь все это кажется смешно и глупо, а может ведь случиться. Еще бы, и очень может. Но знаешь, что я тебе скажу? Ведь ты только воображаешь, что влюблен в Сонечку. А как я вижу, это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство. А ведь мне даже не хочется возразить ему. Почему бы это? Ты заметил, верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей? Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хотя она многом думает не так, как следует, но она славная девочка. Очень хорошая. Вот ты ее покороче узнаешь. Так мы проболтали до вторых петухов. И бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий потушил свечку. Фу. Ну, теперь спать. Да, только одно слово. Ну, отлично жить на свете. Отлично жить на свете. На другой день мы с Володей на почтовых уехали в деревню. Дорогой перебирая в голове разные московские события, я вспомнил про Сонечку Валахину. Но ну и то вечером, когда мы уже отъехали пять станций. Однако странно, что я влюблен и вовсе забыл об этом. Надо думать о ней. И я стал думать о ней так, как думается дорогой. Не связано, но живо.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 о своей любви к Сонечке. И как мы с этим домом и со всем, что в нем, так долго жили друг без друга. Здесь все так знакомо, так полно воспоминаниями, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью. Милый старый дом. Все было то же, а между тем, как будто сделалось меньше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 Он весело вскочил, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам. Ну, отлично. Спасибо, дипломат. Володя говорит, что хорошо выдержал. Молодцом, ну и славно. Ты, коли захочешь не дурить, у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок. Теперь мы тут заживем славно.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 Еще езжала к вашей она ухаживала за ней. Они славные люди. То, что папа назвал наших соседей Епифановых славными людьми, очень удивило меня. У нас с давних пор была с ними тяжба за какую-то землю. И с детства я слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и черными людьми. Правда, увидев в год кончины матушки прекрасную фламандку в нашем доме, Я с трудом мог поверить тому, что она из семейства черных людей. И все-таки удержал об этом семействе самое низкое понятие. Володя, Коко, ну что вы так долго не выходите? Приходите скорее в гостиную. Мими так хочет вас видеть. Можно войти к вам? Никак нельзя, потому что мы не одеты. Что за беда? Ведь я видела тебя в халате. Нельзя. оденуться тогда.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 Скука его происходила от презрения к нам, особенно к девочкам, которую он и не старался скрывать. Я совершенно невольно во взгляде на девочек подражал брату, несмотря на то, что не боялся нежности, так как он и презрение мое к девочкам еще далеко не было так твердо и глубоко. Я даже в это лето пробовал несколько раз от скуки сблизиться и беседовать с Любочкой и Катенькой, но всякий раз встречал в них такое отсутствие способности логического мышления,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 и поэтому почти счастлив. В конце августа, за день до нашего с Володей отъезда в Москву, папа объявил нам, что он женится на вдоте Васильевне Епифановой. Накануне этого официального извещения все в доме уже знали и различно судили об этом обстоятельстве. Мими не выходила целый день из своей комнаты и плакала. Катенька сидела с ней и вышла только к обеду с каким-то оскорбленным выражением лица, явно заимствованным от своей матери. Любочка, напротив, была очень весела. А я знаю отличный секрет, который никому, никому не расскажу. Ничего нет отличного в твоем секрете. Если бы ты могла думать о чем-нибудь серьезно, ты бы поняла, что это напротив очень худо. От чего же? Я тебя не понимаю, Володя. Ты знаешь, про какой секрет говорит Любочка? Нет. Папа женится на Епифановой. А, -а, -а я слышал какие-то намеки. Значит, уже решено? Да. И это очень нехорошо. От чего же? От чего? И ты не понимаешь? Очень приятно иметь такого дядюшку Заику, ее братца и все это родство.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 Я знаю только, что ее братец, Петр Васильевич, уговаривал его жениться. И папа пришла фантазия фантазии, какое-то рыцарство. Земная история. Я теперь только начал понимать отца, что он прекрасный человек, добрый, умен. Но такого легкомыслия и ветренности, это удивительно. Он не может видеть хладнокровно женщину.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 И что же дурного в этом? Это радостное событие. Да, только я удивляюсь, Любочка, ведь ты уже не в пеленках, дитя, что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряне. Володя, от чего же дряни? Как ты смеешь так говорить про Авдотью Васильевну? Коли папа на ней женится, так стало быть, она не дрянь. Да, не дрянь, я так сказал. Но все-таки. Нечего, но все-таки! Я же не говорила, что дрянь до да барышни, в которую ты влюблен. Как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты не должен так говорить. Да чего же нельзя рассуждать про папу? Нельзя рассуждать про такого отца, как наш. Мими может рассуждать, а не ты старший брат. Нет, ты еще ничего не понимаешь. Ты пойми, что это хорошо, что какая-нибудь Епифанова Дунечка заменит тебе маман, покойницу. Я знала, что ты гордец, но не думала, чтобы ты был такой злой. Бу-бу-бу.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 Покойницу матушки. Все-таки папа виноват в этом. Николенька, папа просит тебя в гостиную. Пойдем. Хорошо. Хотя, признаться, мне совсем не хочется видеть его. Он стоял, опершись рукой о фортепьяно, и нетерпеливо и вместе с тем торжественно смотрел в мою сторону. На лице его уже не было того выражения молодости и счастья, которое я замечал на нем все это время. Он был печален. Володя с трубкой в руке ходил по комнате. Ну, друзья мои, вы знаете, я думаю, что я женюсь на Авдотье Васильевне. Я никогда не хотел жениться после вашей мамы, но, но видно судьба. Дунечка добрая, милая девушка и уж не очень молода. Я надеюсь, вы ее полюбите, дети. Она уже вас любит от души. Она хорошая. Теперь вам пора уж ехать, чтобы учиться. А я пробуду здесь до Нового года и приеду в Москву. Уже с женой и с Любочкой.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 и, нагнувшись, потихоньку вытер глаза кулаком, после чего, стараясь быть незамеченным, вышел из комнаты.